Дипломатическая интермецца-2 Встреча между высокими договаривающимися сторонами, разумеется, неофициальная, состоялась в маленьком отеле на берегу одного из норвежских фиордов. Антон приехал первым и, прогуливаясь во внутреннем дворике с позеленевшими медными пушками XVII века, обращенными в сторону моря, с интересом ждал появления своего коллеги-соперника. До этого момента прямых контактов с представителями неприятеля ему осуществлять не приходилось. Хорошим тоном считалось вообще как бы не подозревать о самом существовании на Земле постоянных резидентур как той, так и другой стороны. И если сейчас это молчаливое согласие оказалось нарушенным, И поступило предложение о переговорах, значит, разработанный Антоном план, начал действовать. Скрипнула чугунная кованая калитка в стене, сложенная из глыб серого дикого камня. Антон обернулся. Сопровождаемая шофером в коричневой фуражке с позументами, по пологой лестнице спускалась элегантная женщина. На улице крупного города или в холле отеля «Хилтон», Она могла бы и не привлечь особого внимания. Но здесь, где даже в разгар сезона бывают все больше небогатые туристы да агенты мелких торговых фирм, такая дама выглядела неожиданно. Лицо ее скрывали поля шляпы с короткой валью, но фигура. Строгий и очень дорогой костюм, не нерассчитанные на пешие хождения туфли, Осанка, с которой она держалась, достаточно отчетливо указывали на ее общественное и финансовое положение. Антону стало весело. Был у агров все-таки некий дефект в подготовке, а может быть даже в психике. Они словно не до конца понимали, в каком мире работают, и постоянно переигрывали. В то время как опыт земных разведок неопровержимо доказывал, что лучшая тактика — это внешняя неприметность и высокий профессионализм, они все делали наоборот. Такое впечатление, будто весь свой опыт они черпали из наиболее низкопробных фильмов и книжек, считая наиболее массовую продукцию наиболее адекватной действительности. Впрочем... «Не так уж они неправы», — подумал Антон. «Простой человек, обыватель, с большим уважением отнесется к такой вот странствующей миллионерши, чем к студентке в потертых джинсах. А нестандартно мыслящее меньшинство без серьезных оснований тоже не станет проявлять пристального внимания к сильным мира сего. Короче, как любит выражаться мой друг Воронцов, «Стоп, сам себе думаю». А не дурак ли я? Разговор у них сразу начался довольно резкий, по существу, а не по форме. По форме как раз было в порядке. Дама-дипломат предложила назвать её Сильвией, для беседы пригласила перейти в абонированный ею трёхкомнатный номер на втором этаже, отдельно стоящего флигеля. Держалась обворожительно любезно, непрерывно демонстрируя своё умение улыбаться произносить остроумные сентенции, вставать, садиться и двигаться, подчеркивая наиболее выразительные линии своей фигуры. Но все эти очаровательные ухищрения не мешали ей с первых же слов повторить все те обвинения, которые Антон уже слышал от Бандарбе Гавана. Они прозвучали даже еще более агрессивно, произносимые мелодичным, и волнующим женским голосом. «Надеюсь, дорогая...» Разговор шел по-английски, поэтому такое обращение имело несколько иной оттенок, чем в русском языке. «Сильвия, наша беседа носит абсолютно частный характер?» спросил Антон, выслушав ее Филиппику. «Потому что только в этом случае мы сможем прийти к должной степени взаимопонимания. Если нет...» Я готов представить письменное изложение моих доводов, и на этом все. Пусть решают высшие инстанции. Приняв же мои условия, вы откроете путь к дальнейшим весьма небесполезным контактам, в чем я, не скрою, заинтересован. но ну, разумеется, только на такой исход нашей встречи я и рассчитываю. В таком случае я попросил бы вас отключить всю аппаратуру, могущую фиксировать ход нашей встречи. Чтобы не смущать вас, не буду называть ее характеристик и местоположение.